«Драконы?» «Да, Виктория, когда-то давно драконы были разумной расой, но, увы, выродились». «А еще?» «Еще раруны. Это примерно как рысь, только раза в два большие с ядовитыми клыками. А крас у них красный с белым». «Еще из опасных кротуны. У них шерсть и крылья желтые. похожи на волков, но с крыльями и тоже ядовитые. Собственно, почти все обитающие в горах звери ядовиты. А еще?» Если есть животные, напоминающие рысь и волка, то значит есть похожие на медведя. Разумеется. Еще один из опаснейших хищников гор — форенток. Внешне он как раз определенно напоминает медведя, правда, намного крупнее. Имеет три глаза, в пасти четыре ряда зубов, длинный хвост с ядовитым шипом. К счастью, их мало, и на обжитых территориях они появляются крайне редко. Иначе пришлось бы нелегко. Зверь невероятно агрессивен. Тут я закашлялась, потому что оказалось, что всё это время я медленно шла, затаив дыхание. Я знаю. Я теперь знаю, откуда мне ждать Ива. И сегодня же ночью я задам ему вопрос, а сколько мне ещё ждать? «Виктория?» И релиф вопросительно глянул на меня. «Нет, нет, вы рассказывайте». Пушинка в горло попала. Откашлявшись, выдавила я. «Так что там насчёт фарентогов?» «А что насчёт них?»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 «И оставьте с нами моего племянника. Вы ведь сегодня больше не планируете выходить из замка?» «Ваша светлость!» Не то удивился, не то возмутился и релив «Сядь, и релиф! Мне жаль, что ты не видел с нами то, что мы сейчас просмотрели. Обязательно сделай это позднее. Ты ведь останешься здесь надолго. И отпусти нашу прелестную хозяйку. Ей нужно сначала привыкнуть к тебе. Не дави».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 «Про непростые отношения враждующих дворянских родов. Все верно?» Глянул он на мага. «Да, ваша светлость». А я опять мысленно пожала плечами. Все же не совсем понимаю, что послужило причиной для такого выбора. Я думала, что они будут смотреть какие-то боевики, а тут... «Может, вам что-то нужно? Чай, кофе?» «Кофе, если можно». Виконт весьма хвалебно отзывался об этом земном напитке. Князь улыбнулся.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 чего вот его, а он ничего не понимает», — посетовал кот. «Филь, но он еще маленький совсем. Погоди, подрастет немножко, научится. Это он временно глупышка такой». «Да он, в принципе, ничего, не глупый», — пошел в попятный кот. «Лексия его даже выносила на травку, а я его выгулял немножко. Только у него теперь лапы грязные, и к себе в комнату его не бери пока. Он это, но ну...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 С некоторыми перерывами они успели посмотреть еще два диска, и к ночи были совершенно очумевшие. А на завтра у них по плану намечались костюмированные музыкальные комедии. Вероятно, чтобы сгладить впечатление от просмотренных драм. Я от себя тоже посоветовала им парочку симпатичных мне кинокартин. Хотя не знаю, как они все успеют. За ужином князь Кирин после некоторых раздумий обратился ко мне с вопросами о том,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 Одежда дам не могла измениться так радикально. Ну да. Но знаете, на самом деле она изменилась еще радикальнее, чем вам кажется. То, как одеваюсь я, это некий компромисс между земной модой и моим положением в другом мире. Вынужденная мера. У нас это скорее одежда для женщин, занимающих высокое положение или работающих в офисах со строгим стилем, или богатых бездельниц, находящихся под прицелом множества глаз.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 Сейчас вместо его собственной одежды на нем были голубая футболка и синие джинсы с потертостями. И то, и другое было идентично вещам, надетым утром Эйлордом. Ого, отличная иллюзия. Только давайте я вам завтра с утра покажу картинки в интернете, и вы все будете одеты в немного разные вещи. Как скажете, леди. И князь, довольный собой, принялся доедать ужин. Про интернет не уточнил, наверное, даже не понял, о чем я. Но тут меня посетила одна мысль.